Сколько разговоров бывало у нас после каждой книжки Гайдара. Мы говорили и о том, какая справедливая наша революция, и о том, как не похожа царская гимназия на нашу школу, и о том, что такое храбрость и дисциплина. У Гайдара эти слова наполнялись удивительно близким, осязательным смыслом. Помню, особенно потрясло Зою и Шуру то, как Борис Гориков – «Невольно погубил своего старшего друга Чубука, только потому, что в разведке забыл об осторожности и самовольно ушел купаться». «Нет, ты только подумай, купаться ему захотелось, а Чубука схватили», – горячился Шура. «И ведь Чубук подумал, что Борис его предал. Ты подумай, как Борис потом мучился. Я даже не понимаю, как тогда жить» если знаешь, что из-за тебя товарищи расстреляли. Мы читали и перечитывали дальние страны, РВС, военную тайну. Как только выходила новая книжка Гайдара, я добывала ее и приносила домой. И нам всегда казалось, он разговаривает с нами о том, что волнует нас сегодня, вот в эту самую минуту. «Мама, Гайдар где живет?» – спросила как-то Зоя. «Кажется, в Москве». Вот бы посмотреть на него. Новое пальто. Любимым Шуриным развлечением была игра с мальчишками в «Казаки-разбойники». Зимой в снегу, летом в песке они рыли пещеры, разводили костры и с воинственными криками носились по улицам. Однажды под вечер в передней раздался ужасающий грохот, дверь распахнулась, и на пороге появился Шура. Но в каком виде? Мы с Зоей даже вскочили со своих мест. Шура стоял перед нами с головы до ног, перемазанный в глине. Взлохмаченный, потный от беготни. Но все это нам было не в диковину. Страшно было другое. Карманы и пуговицы его пальто были вырваны с мясом. Вместо них зияли неровные дыры с лохматыми краями. Я похолодела и молча смотрела на него. Пальто было совсем новое, только что купленное. Все еще не говоря ни слова, я сняла с Шуры пальто и принялась его чистить. Шура стоял пристыженный, и в то же время на лице его появилось выражение какой-то упрямой независимости. Ну и пусть, словно говорил он всем своим видом. На него иногда находил такой стих, и тогда с ним трудно было сладить. Кричать я не люблю, а спокойно говорить не могла, Поэтому я больше не смотрела на Шуру и молча приводила пальто в порядок. В комнате было совсем тихо. Прошло каких-нибудь 15-20 минут. Они показались мне часами. «Мама, прости, я больше не буду». Скороговоркой пробормотал у меня за спиной Шура. «Мама, прости его». Как эхо повторила Зоя. «Хорошо», — ответила я, не оборачиваясь. До поздней ночи я просидела за починкой злополучного пальто. Когда я проснулась, за окном было еще темно. У изголовья моей кровати стоял Шура и, видимо, ждал, когда я открою глаза. «Мама, прости, я больше никогда не буду!» Тихо и с запинками выговорил он. И хотя это были те же слова, что вчера, но сказаны они были совсем по-другому. «С болью, с настоящим раскаянием!» «Ты говорила с Шурой о Спросила я Зою, когда мы с ней остались одни в комнате. Говорила. Не сразу. И, как видно, с чувством неловкости ответила она. «Что же ты ему сказала?» «Сказала?» «Сказала, что ты работаешь одна, что тебе трудно, что ты не просто рассердилась, а задумалась, как же теперь быть» если пальто совсем разорвалось. Челюскин «Помнишь, Шура, папа рассказывал тебе про экспедицию Седова?» — говорю я. «Помню». «Помнишь, как Седов говорил перед отъездом? Разве с таким снаряжением можно идти к полюсу?» «Вместо 80 собак у нас столько 20. Одежда износилась, провианта мало. Помнишь? А вот смотри». Отправляется в Арктику ледокольный пароход. Чего там только нет. Ничего не забыли. Обо всем подумали. От иголки до коровы. Что? Какая корова? А вот смотри. На борту двадцать шесть живых коров. Четыре поросенка. Свежий картофель и овощи. Уж, наверное, моряки в пути голодны не будут. И не замерзнут, подхватывает Зоя, заглядывая через мое плечо в газету. Смотри, сколько у них всего! И меховая одежда всякая, и спальные мешки, они тоже меховые, и уголь, и бензин, и керосин, и лыжи, немного не в попад подхватывает Шура, нарты, это такие сани, да? И научные приборы всякие, вот снарядились, ух, ружья, это они будут белых медведей стрелять, и тюленей».